Во всех апартаментах было чересчур влажно, но жилье Стаса и Паши казалось как будто сотканным из испарений и мглы. Видимость была как в туманный день на болоте. На стене у них висел узбекский ковер, а на столике стоял узбекский сервиз. Перед тем, как переехать в Грузию, Стас и Паша провели около месяца в Узбекистане. Потратили на билеты в Ташкент по полмиллиона рублей. А сели потом в Бухаре на какое-то время. Этот период оставил в их жизни глубокий след, по крайней мере, в вопросах эстетики. Паша не любил говорить, но если уж заговаривал, то чаще всего о коврах. Об огромных ковровых гипермаркетах, по которым они часами слонялись, живя в Бухаре. В Бухаре ковры вешают посреди улицы вместо баннеров, режут ножницами на асфальте, продавцы лежат на коврах у дверей. «Заходи, брат!» «У меня очень много ковров». Повсюду шатались так называемые уклонисты, бледные и подавленные мужчины в шортах выше колен. Они искали обменники, салоны связи, продуктовые магазины, но вокруг были только ковры. «Заходи, брат, тебе нужен ковер?» «Не у всех местных жителей имеется паспорт, но у хороших ковров он есть». Паша и Стас жили там в квартире без света и кухни, но зато на полу был огромный ковер. В какой-то момент Паша что-то почувствовал. Шел по улице и вдруг захотел погладить, прижаться к ковру, выставленному на продажу. Лечь, завернувшись в ковер. Ковер — это уют, покой, безопасность, но вместе с тем статус. Паша мечтал, что когда все уляжется, Он соберет небольшую коллекцию узбекских ковров с паспортами. Стас же больше любил вспоминать о верблюдах. Сказочные животные, пасущиеся вдоль дорог с непринужденным видом, наравне с банальными козами и коровами. Однажды на заправке к Стасу обратился небритый мужчина с невероятно мощной грудной клеткой. Воровато оглянувшись по сторонам, он предложил верблюда. «Тысяча долларов», — сообщил он. «Верблюды умны. Ты покупаешь транспорт у лучшего друга, терпеливого, честного. Нет ничего теплее верблюжьего меха, нет ничего вкуснее верблюжьего молока. Мясо верблюда самое нежное. На верблюде ты можешь доехать через пустыню в Афганистан. Довольно интересное место». «Спасибо, подумаю». Попутчик, с которым Паша и Стас ехали в Минивэне, наклонился к самому уху Стаса и прошептал. Не покупай. Верблюды коварны. Они заводят тебя глубь пустыни, а потом сбрасывают и наваливаются сверху. Они лежат на тебе и ждут, когда твое русское сердце перестанет биться. Русское. Затем верблюды встают и уходят, как ты в чем не бывало. Воцарилась пауза. Тем временем кто-то начинал громко мочиться прямо на дверь туалета. Но если понадобится... Могу достать за 800. Еще оказалось, что в Центральной Азии очень легко умереть из-за бытовых неисправностей. На каждом шагу дыры в земле, ведущие в чёрт знает какие глубины, оголенные провода, правила дорожного движения не соблюдаются, пешеходы вынуждены бежать через дорогу отчаянно, со всех ног, даже когда для них горит зелёный свет. В Грузии смерть тоже могла прийти с той стороны, откуда нежные москвичи не ждали. Дима и Настя каждый день рисковали жизнью, вдыхая угарный газ, чтобы не замерзнуть насмерть. Митя слышал про знакомого парня в Тбилиси, которого убила стиралка. Митя пришла в голову мысль, что и ему следует сесть за роман по примеру Яши. Чтобы не сойти с ума, нужно какое-то дело. Что-то масштабнее, чем комплименты дикпикам незнакомых мужчин, которые Митя расточает за деньги. Может быть Не роман, но сборник рассказов, пересекающихся сюжетно-новелл. Мите такая структура особенно нравится. Как фильмы «Иньяриту» или «Париж, я люблю тебя». Что-то вроде того. Это будет серия мрачных историй про релакантов, сбежавших от мобилизации. Они селятся в странах бывшего СССР, Азии, Латинской Америки, Африки, спасаясь от смерти на фронте. И каждый из них находит необычную смерть которую невозможно было представить в больших городах России. Кто-то проваливается под землю, кого-то душит верблюд, кто-то умирает от аллергии после укуса экзотического насекомого. Кого-то топит в океане дельфин, кого-то съедает индийский тигр. Парочка ковид-диссидентов, затесавшаяся в этот список случайно, взрывается в своей комнате. Однажды Митя решился изложить эту идею Яше. Его реакция оказалась неожиданно жесткой. Яша сказал, что подобный сюжет подойдет не для романа, а для пропагандистского ролика. Митя не нашелся, что на это ответить. И только вечером, спустя много часов, придумал, как припечатать этого странного парня Яшу, который три года пишет роман. «Окей, удачи с твоей исповедью офисного работника, мистер Оригинальность!» Набрал сообщение, но не отправил. Включил «Утиные истории», очередной эпизод. Приключения утка-робота